Глава 6. Шаги затихли в коридоре. Наконец-то. Еле дождалась, когда принц уйдёт. Его вздыхание и странные мурлыканье до сих пор стояли в ушах. Я же молчала, а главное, не смотрела. А то кто знает, может, в ответ бы начала чирикать. Полежила ещё семь минут и встала, позволив себе оценить обстановку. Находилась в женской спальне. Столько рюшей, бантов в жизни не видела. Однозначно переборщила. В целом все довольно интересно. Стены украшенные гобеленами и вышивками, резная кровать с декоративными символами тюдорской розы, балдахины шторы из дамасских парчовых тканей, шкаф из ореха с латунными аксессуарами, скамейка и тяжёлый сундук. В общем, английский стиль в интерьере, отличающийся строгостью и элегантностью. Прошла к шкафу и открыла дверцу, быстро выхватывая теплое платье для конных прогулок с меховым полушубком. Всегда оставляла такие в комнатах у девушек, в этом я была неизменна. Поспешно натянула на себя одежду и без раздумий направилась к двери. Хуже быть уже не может, подумала и смело направилась по длинному коридору, планируя спуститься по лестнице. На стенах красовались факелы, освещая мой путь. Свет заворашивал, придавая темноте романтический вид. Закрыла рот рукой, сдерживая истерический смех. Ну, же, как бывает. Попала в свою книгу, скоро убьют, а я восхищаюсь огоньками. Спустилась на первый этаж, задерживаясь на последней ступеньке. Насколько я помнила, встреча двух злобных любовников проходила в беседке, где они праздновали очередной триумф над главными недотёпами. Так что мне нужно было туда. Не представляла, что буду делать, но не могла упустить возможности переговорить с братцем принца. Только он мог меня проводить в чёрный лес. Надеялась, что разговор получится, ведь принцесса и Ансгар никогда нормально не общались. Она, как истинная неженка, принцесса, дрожала от страха при виде его, а он сдерживался от желания прибить ее где-нибудь. Решила на всякий случай не смотреть ему в глаза. Как-нибудь так попробую договориться. Морозный ветер ударил в лицо, стоило открыть тяжелую дверь и спуститься по лестнице. Ночь приветствовала меня. Растущая луна захватила небо, удивляя ярко-жёлтым цветом. Шикарная картина. Любовалась, пока не вспомнила момент свадьбы, Вайтби, заканчивающийся словами автора, и полная луна залилась кровавым цветом. Печальненько для меня. тотчас пропало желание любоваться. Фыркнула и уверенно направилась к медным букам, прятавшим снежный сад. Знала, куда идти. Поэтому быстро двигалась под хруст снега под сапогами. С неба сыпались снежинки, редко, но так таинственные, и что казались нереальными. Остановилась на секунду и вытянула ладонь, желала убедиться. Но когда самая смелая снежинка упала на теплую ладонь и растаяла, грустно улыбнулась. Увы, печальная концовка у снежинки, хоть и в романе. Появившаяся мысль успокоила сердце. Нужно непременно позаботиться, чтобы роман печально не завершился. Я все же верила, что сплю, и как только нормально закончу книгу, вернусь в свой мир. Дорожка давно закончилась, и я кралась по саду Кротонде. Это садовый павильон с куполообразной крышей и колоннами. Я вспомнила, что встреча назначена именно там. Уже отсюда доносились тихие голоса. Говорила девушка, о чем то щебетала, а высокий мужчина слушал. Первый принц стоял ко мне мощной спиной. И пусть в одежде, я точно помнила, что у него рельефные мышцы, широкие плечи, пропорциональное тело и коренастая фигура. Что поделать, для антигероев я всегда выбирала мезоморфов. Вдруг Ансгар поднял руку и выдал: "Уходи". "Что?" но девушка была полна возмущений. Она рассчитывала на страстные минуты, наполняющие её тело трепетом. "Пошла вон" приказал мужчина тоном, не терпящим возражений. Убирайся. Послышался писк девушки, а потом бег. Дивон рванула по дорожке, идущей от садового павильона во внутренний двор замка, состоящий из хозяйственных построек и помещений для слуг. Её бег сопровождался всхлипыванием и проклятиями. Насколько понимала, так она желала здоровья чёрствому принцу. Заблудилась принцесса. Громкий вопрос прозвучал со спины. Хемедлина обернулась, встречаясь с черными, как смерть глазами Ансгара. Его взгляд прожигало, заставляя тело трепетать от ужаса. Схотелось убежать, прям вот сдерживала себя от желания сорваться на всех парах, громко призывая на помощь. Но тут же четко понимала, что это не я, а принцесса, точнее тот страх, что заложила ей я. Опустила глаза, отмечая гигантский размер обуви мужчины, и проговорила: "Нет, я хотела попросить тебя о помощи". "Ты меня? Ты случайно не заболела, принцесса?" "Нет. Так что?" Повисла тишина. Тёмный принц, как его звали при дворце, молчал, а потом вдруг почувствовал его пальцы на своём подбородке. Он приподнял, заставляя смотреть на себя. Дёрнула головой, но он не отпускал. Что ты готова отдать за мою помощь, смелая принцесса? Насколько я понимала, Ансгар провоцировал, но выхода особо у меня не было. Золото. Меня не интересует то, чего у меня полным-полно. И чего же у тебя нет? Ответ поймёшь сама. Не нравился мне наш разговор. Он про что? И почему всё так сложно? если уговорить его не убивать нас? Но кроме старшего принца и служанки есть ещё доброжелатели. Да тут каждый второй зуб на главных героев точит. Надо бы защиту, мощную, с магией. Защиту Ансгара. Открыть рот не получалось, только как лягушки квакать. Толкнула принца в грудь и выдала. Если хочешь, чтобы я хоть что-то сказала, то сделай милость, не смотри мне в глаза. Почему? То у меня страх просыпается. Колдовство? Ага, ведьма, отзывающаяся на Дарью Батурину. Не знаю, но мне нужна помощь. Какого рода помощь? спросил Нагландсгар с ленцой, будто ждал от меня интимного предложения мол, не втерпёшь, вот опроскакала ночью в ротонду. Чёрный лес. Мне нужно, чтобы ты отвёл меня к ведьме. Да Яна не любит гостей, грубо просветил тёмный принц. Мне нужно к ней. С какой целью? Не твоё дело. Либо говоришь, либо мы расходимся. Поздно уже, знаешь ли. Не говорила Пел ходил сейчас на огромную кошку перед прыжком на свою жертву. Стояла и думала. Не могла я уйти, хотя хотелось отчаянно, непреодолимо. Так и видела себя бегущей по заснеженной тропинке в свою спальню. Но с другой стороны, признаваться глупо, прищурилась и надула щеки. Мне нужно задать ей несколько вопросов. Каких? Хотя Он коварно усмехнулся. Я все услышу. Но так ты хочешь пойти или нет? Да. Хорошо. Тогда отправляемся через несколько часов, на рассвете. Но скажи, что тебе плохо и запрети приходить в спальню. Все просто. Такой коварный мужчина. Вероятно, мне этот подход обернется крупными проблемами, но это лучше, чем смерть. Хорошо. Тогда Принц приблизился и хищно оскалился. До встречи, принцесса. Советую не опаздывать. На рассвете отправляемся.